Глава двадцать Джон, Элла-велосипедистка и гусиный профессор. Вдоль брезентовой стены шатра были расставлены клетки со зверями. Оставалось поставить на место еще две. Работой руководил Джордж денмон вожак слонов. «А ну-ка, Джон, навались на эту клетку!» — скомандовал он. Огромный слон уперся лбом в заднюю стенку клетки. Заскрепили оси. Рабочие, налегая на колеса, повернули их сначала в одну сторону, потом в другую, И через минуту клетка была водружена на свободное место. Нужно было поставить еще одну клетку, но старый Джон не спешил. Увидев валявшийся на земле клочок сена, он подцепил его хоботом, отправил в рот и с удовольствием стал пережевывать. «Сюда, Джон, сюда!» — звал его Джордж Денман. Но старый Джон и в ус не дул. «Джон, Джон, поторопись, старый лентяй!» Слон с видимой неохотой подошел к последней клетке. «Ребята!» крикнул Денман, увидев стоявших удель мальчиков. «Помогите-ка сторожам мыть слонят!» Том и Фред, получив по ведру и по губке, вошли за решетку и энергично принялись за работу. Слонят было двенадцать, а туалетом их занимались два сторожа, которые очень обрадовались новым помощникам. «Каждого слоненка нужно умывать ежедневно», сказал Джордж Денман. «Они еще глупенькие. Подбирают хоботом пыль и бросают себе на спину. Это еще не так плохо, если спина посыпана пылью». Мухи на нее не садятся. Но слоненок часто посыпает себе и голову. Пыль попадает на веки, малыш трет их хоботом и, в конце концов, засоряет глаза. Тогда он начинает плакать, а слезы разъедают кожу на щеках. «Том, займись Марчеллой, а твой приятель пусть моет доли, она смирная». Фред окунул губку в ведро с водой и, придерживая слоненка за ухо, начал тереть ему морду. Сильнее Три, сильней!» – поучал Джордж Денман. «И хорошенько промой глаза!» К большому удивлению мальчика Долли нисколько не сопротивлялась. «Они словно малые ребята», — усмехнулся Денман. «Одни послушные, другие капризные. Марчелла всегда буянит, когда ее умывают. Ты услышишь, как она завизжит, когда Том будет мыть ей уши». «Смотрите-ка, у Долли волосы растут на голове», — воскликнул Фред. «Ну, конечно, и на спине тоже. А посмотри, какие у нее ресницы! В несколько сантиметров длиной! Многие и не подозревают, что у слонов есть ресницы». Пока слонята выносили процедуру умывания, взрослые слоны завтракали сеном. «Они съедят всю подстилку», — засмеялся Том. «А кто из них самый старый? Джон?» «Нет», — ответил Демон. «Джону только сорок семь лет, бэби старше, ей шестьдесят два года, а доктору пятьдесят». «Но заправил и здесь старый Джон, не правда ли?» — спросил Фред. «Я бы не сказал, что другие слоны его слушаются», — усмехнулся Деммон. «Старый Джон и доктор самые смирные и покладистые. На них можно положиться». Пока не разговаривали, Долли, уже вымытая, подошла к старому Джону и начала тереться об его ногу, покрытую морщинистой кожей. «Он ничего против этого не имеет», — заметил вожак. «Любит малышей. Он и Долли целый день проводят вместе и спят в одном вагоне. Бэби тоже любит слонят. Я часто вижу, как маленькая Марчелла укладывается спать у нее между ног». Зато доктор не подпускает к себе малышей, пятницы когда они подходят. «Мистер Денман», — спросил Фред, — «где родились эти слонята? В Бриджпорте?» «Нет, все они привезены сюда из джунглей. Самому младшему два года, самому старшему четыре. Со старым Джоном я познакомился, когда ему было одиннадцать лет. У него любопытная история». «Расскажите нам, мистер Денман», — попросил Том. «Уж так и быть, расскажу». Дэнман присел на перевернутое ведро, а мальчики уселись на соломенную подстилку и приготовились слушать. «Не ручаюсь за то, что история эта достоверна!» — начал старый вожак. «Расскажу вам ее так, как сам слышал. Читали ли вы когда-нибудь о двух старых цирках? Цирке старика Форпоу и цирке Джемса Бейли? Нет? Ну так слушайте!» Было это в начале 80-х годов. Форпоу и Бейли кочевали, каждый со своим цирком, из города в город и были заклятыми врагами. Форпо утверждал, что его цирк лучший во всем мире, а Бэйли то же самое говорил о своем цирке. Вполне понятно, что и тот, и другой гонялись за аттракционами, надеясь покончить с конкурентом. Как-то зимой мистер Бейли послал агента в Сиам, и тот привез ему настоящего белого слона. Но белые слоны в сущности совсем не белые, цвет их грязновато желтый. Впрочем, и такой слон для любого цирка является аттракционом. Когда Форпоу проведал, что его конкурент приобрел эту диковинку, бедняга лишился сна. По ночам он думал, думал и... Ну, как вам кажется, что он придумал? Послать всем за другим белым слоном, предположил Том. Всем, как бы не так. Он послал агента в Ливерпуль, приказав купить там молодого слона и выкрасить его в белый цвет. Агент исполнил поручение и привез слона белого, как твоя рубаха. Но Форпоу хранил это в тайне. Весной, когда открылись оба цирка, оказалось, что настоящий белый слон мистера Бейли не может конкурировать с крашенным слоном мистера Форпоу. Публика, не подозревая о подделке, находила первого недостаточно белым. Мистер Бейли был так огорчен, что перестал рекламировать свою диковинку, а Форпоу этого только и добивался. Спустя некоторое время он объявил, что его белый слон будет возвращен своему прежнему владельцу, старому королю Гузмагузу или что-то в этом роде. В действительности же слона оставили в покое, и вскоре он вернул себе первоначальную свою окраску. И этим крашенным слоном был никто иной, как наш старый Джон. «Здорово!» — воскликнул Фред. «Я завязал с ним знакомство несколько лет спустя, в 1890 году. Тогда его звали Джон Сюливан, боксер. На передние ноги ему надевали огромные перчатки для бокса и в таком виде выпускали его на арену». Он разгуливал на задних лапах и нападал на своего противника, а зрители были в восторге. Биограф старого Джона мечтательно улыбнулся, вспоминая далекое прошлое. «Но ведь теперь он никогда не боксирует», — сказал Том. «Да, вот уже лет двадцать, как он не появляется на арене. Но как рабочий слон он незаменим. Правда, иногда ленится, но на него можно положиться. Старый Джон — общий любимец, посетитель зверинца, закармливает его сластями». — Больше всего он любит вафли с мороженым и часто объедается, а мне приходится его лечить. — Как вы его лечите в таких случаях? — поинтересовался Фред. — Я беру банан, делаю в нем ямку и наливаю в нее лекарства. Банан пахнет так сильно, что старый Джон не чувствует запаха лекарства. Большей частью мне удается его одурачить. — Мистер Денман, мне кажется, что Джон самый умный из всех наших слонов, — сказал Том. — Я с тобой не согласен. — Бэби гораздо умнее. — Этой слонихе пошел седьмой десяток, и она все еще выступает на арене. Бэби за собой следит, никогда не прибавляет и не убавляет весе, а старый Джон обжора, и пьет он слишком много. Иногда он выпивает столько воды, что живот у него раздувается, как бочка. Маленьким слонятам простительно опиваться, но Джон должен быть более благоразумным. Любопытно смотреть, как пьют слоны. Обычно взрослый слон набирает в хобот около двух с половиной литров воды, она поднимается до половины хобота, а потом медленно выливает ее в рот. Осенью, когда вода холодная, слон долго держит ее во рту. Затем снова втягивает в хобот и повторяет эту процедуру два-три раза, пока вода не согреется. Доктор, тот пьет медленно, набирает в хобот не больше полулитра. Когда мы поим слонов, доктор всегда отстает и приходится его ждать. Джордж Денман посмотрел на часы и поспешно вскочил с ведра. «Заболтался я с вами, ребята, а у меня дел по горло!» сказал он, и быстрыми шагами направился к сторожам, занимавшимся кормежкой зверей. «А мы пойдем поговорим с мистером Паленбергом и его женой», объявил Том. «Ты их не знаешь, Фред? Они дрессируют медведей». Клетки с медведями находились в дальнем конце палатки. Возле одной из клеток сидели на скамейке мужчина и женщина, оба читали. Когда мальчики подошли к ним, мужчина оторвался от книги и приветливо улыбнулся Тому. Это был Эмиль Паленберг, белокурый, голубоглазый немец. — Здравствуйте, Карди. давненько вы к нам не заглядывали. — Только на арене можно вас теперь встретить. Хотите показать приятелю наших медведей? — Да. — Фред работает у нас недавно, и даже зверинца не успел как следует осмотреть, — ответил Том. Мальчики остановились перед повозкой клеткой, которая была разделена перегородкой на два отделения. В клетке сидели два больших бурых медведя, раскачивавшихся из стороны в сторону. — Тона и Элла, — представил их Эмиль Поленберг. «Они совершают последнее свое турне. Мы и в этом году хотели оставить их дома, да только жилище их еще не готово». «А где вы живете?» — спросил Том. «В Клинтоне, в штате Коннектикут. Там у нас есть сарай для медведей, но сейчас мы его расширяем. Пристраиваем две больших комнаты, одну для Эллы, другую для Тонны». «И там они будут жить на старости лет», — вмешалась мисс Паленберг. «А знаете, почему мы о них так заботимся?» «Да потому что мы им обязаны всем, что у нас есть». «Верно», — подхватил ее муж, — «это первые наши медведи. Сейчас Элли восемнадцать лет, а Тони семнадцать. Пора им обеим отдохнуть. Тону мы купили, когда жили в Кёльне. Она была такой маленькой, что из Гамбурга нам ее прислали в клетки для птиц». «И вы сразу начали ее дрессировать?» — осведомился Фред. «Нет, мы подождали, пока не исполнилось восемнадцать месяцев». «Слишком ранняя дрессировка может повредить». «У молодого животного мозг еще не развит. Элла умнее тонны. Она первая из всех медведей научилась ездить на велосипеде. Заметьте, первая во всем мире. Мы ее дрессировали в зоологическом саду в Кельне. Вставали ранехонько, задолго до того, как в сад являлась публика. И в течение целого года мы хранили это в тайне». «На Эллу можно положиться», — вмешалась мисс Паленберг. «Есть у нее одна странность. Она терпеть не может тренироваться». С тех пор, как ей исполнилось пять лет, она категорически отказывается репетировать свою роль. И однако за все это время она ни разу не испортила нашего номера. Ни разу не свалилась с велосипеда, не глазела по сторонам. — Элла слишком умная ей не нужны репетиции, — засмеялся Эмиль Паленберг. — Помню, когда я дрессировал ее в Кельне, она сразу научилась въезжать на велосипеде на гору. — Эмиль, расскажи мальчикам, как она каталась по городу, — дрессировщик усмехнулся. «Было это много лет назад. Мы кочевали с маленьким цирком по Франции. Элла разъезжала на велосипеде по арене, затем поворачивала велосипед к выходу, где ее поджидал слуга. Однажды слуга зазевался, и она, выехав из шатра, свернула не к повозкам, а прямо на главную улицу. Те, кто ее видел, бросились за мной, а я вскочил на лошадь и пустился в погоню. Вот была потеха. Если бы вы видели, как люди шарахались в сторону от моей Эллы». «Жандармы и те струсили, им ни разу еще не приходилось ловить медведей». «Когда Диана вырастет, она будет второй Эллой», — заявила мисс Паленберг, указывая на медвежонка, забившегося в угол клетки. «Боюсь, что нет. Второй такой, как Элла, нигде не слышишь». А Элла, словно понимая, о чем идет речь, фыркнула и попробовала просунуть голову между прутьев. Они направились к следующим повозкам. «Кроме Дианы, у нас есть еще Марта, Лили, Доли, Миша, Раджа и Рози», сказал Эмиль Паленберг, показывая своих питомцев. «Все они участвуют в представлении, одни в дневном, другие в вечернем. Мы не выпускаем их всех одновременно. В жаркие дни они очень устают, им трудно работать». «Какой они породы?» спросил Том. «Сирийские и русские медведи. Наши американские не годятся для дрессировки». Да и среди сирийских и русских попадаются неспособные. Помнишь, жена старую медведицу, мать Миши? Очень была славная медведица, умела открывать и закрывать дверь. Но сколько я ее не муштровал, она так и не научилась кататься на роликах и ходить по канату. А ее сын Миша очень умен, сказала мисс Паленберг. Как он любит арбузы! Все медведи любят арбузы, но Миша может съесть больше всех. И от моркови он никогда не отказывается. «Что еще они едят?» — осведомился Фред. «Хлеб, молоко, яйца, яблоки, капусту», — ответил Эмиль Паленберг. «Но хлеб мы даем слегка черствый. Слишком мягкий хлеб пристает к зубам, а у медведей, как и у людей, зубы всегда должны быть чистыми». «Ну, мальчики, я вам прочел целую лекцию о медведях, а теперь пусть он мне расскажет, как это ему пришло в голову стать клоуном». Пока Том отвечал на вопросы старого дрессировщика, Фред вышел из зверинца посмотреть, поднят ли флаг над палаткой кухней. И неожиданно свел знакомство с Джимом Лиансом, или гусиным профессором, как называли его в цирке. Началось с того, что кто-то прибольно ущипнул Фреда за ногу, и мальчик поспешно вскочил на стоявший поблизости ящик. Посмотрев вниз, он увидел крупного гуся в клетчатой курточке и клетчатом колпачке. Гусь вытягивал шею и злобно шипел. Через секунду из-за угла соседней палатки вышел человек в шотландском костюме и лохматом рыжем парике. Лицо его было набелено, как у клоуна. Взяв гуся на руки, он стал читать ему нотацию. «Стыдись, Томми, разве так встречают гостей?» Но гусь продолжал шипеть и не проявлял ни малейших признаков раскаяния. Били тот молодчина, никого не трогает», сказал Джим Ленс, Так звали человека в рыжем парике указывая на важно шествовавшего по дорожке гуся, наряженного так же, как и Томми. «Пойдем, мальчуган, я тебе покажу их жилище. Билли, шедший в авангарде, остановился возле двух ящиков из брезента, напоминавших собачью конуру и усланных соломой. «Вот их домики!» — объявил Джим Ленс. «А здесь я их купаю!» Фред увидел большую лоханку, наполненную водой. Билли и Томми нетерпеливо вертелись у ног Ленса. Наконец, тот наклонился, снял с них курточки и колпачки и опустил обоих в лоханку. «Меня все называют гусиным профессором», — сказал он Фреду. «Но какой же я профессор? Просто-напросто у меня была гусиная школа в Иллинойсе. В течение двадцати лет я дрессировал гусей». «Для цирков?» «Да, для цирков и для водевилей. Конечно, среди гусей встречаются актеры более способные и менее способные. Но нет ничего бессмысленнее выражения «глуп, как гусь». Люди, которые так говорят, понятия не имеют о гусях. Билли очень умен. Он марширует как солдат, гоняется по моему приказу за клоунами, умеет танцевать. Томи тот еще молод, но и из него выйдет толк. Он уже участвует в представлении. Следует за мной и Билли, когда мы шествуем по арене. Однажды дорогу ему преградил какой-то клоун, но Томи нисколько не смутился. Он пролетел над его головой, затем опустился на землю и снова зашагал, как ни в чем не бывало. Гусиный профессор вынул Билли и Томми из лоханки и посадил их около домика конуры. Обоих он привязал за лапку колышку, вбитому в землю. «Мне кажется, им хорошо живется», — заметил Фред, с любопытством посматривая на дрессированных гусей. «Ну еще бы! На арене они появляются только два раза в день. Я их купаю каждое утро и каждый вечер, спят они хорошо, едят сытно. А знаешь ли, ко мне явились однажды три человека из какого-то комитета по охране животных». И начали говорить, будто я жестоко обращаюсь с гусями. А ведь я никогда пальцем их не тронул. Я так разобиделся, что хотел напустить на них томи, но потом передумал. Такие комитеты очень нужны. Действительно встречаются дрессировщики, которые мучают животных. На мой взгляд, это и жестоко, и бесполезно. Из запуганного животного никогда не выйдет хороший артист. Оно и на арене будет иметь вид растерянный и пришибленный. А мои гуси никого не боятся, они знают, что я не дам их в обиду. — А, Фред, вот ты где! — раздался голос Тома Кардифа. А я тебя искал. Идем завтракать. Через полчаса открывается цирк, а на голодный желудок ты будешь плохо стрелять. Иду — Иду! — отозвался Фред и, распрощавшись с гусиным профессором, побежал навстречу Тому.